Эрика бодро шествовала по Кайзерштрассе. Душа её пела. Всё у неё складывалось замечательно. Вечером обещал заехать Рольф. Наверняка он заночует. В её распоряжении ещё несколько часов. Надо что-нибудь купить к ужину. Она рассматривала витрины магазинов, выбирая тот, куда зайдёт, если обнаружит в витрине что-то необычное. Сквозь витрину какого-то бара она различила женский силуэт, который показался ей знакомым. Она остановилась, внимательно всматриваясь через стекло в барный полумрак. Впечатление усилилось. А стоит ли пройти мимо? Однако любопытство побеждало. А вдруг она? А хочет ли она её видеть? Не обязательно, но всё же она вошла в бар. И робко приблизилась к женщине, показавшейся ей знакомой. Ещё не окликнув её, Эрика уже была уверена, что не ошиблась. Да, это она, Мирна Бурич, хорватка из бывшей Югославии. Она сидела вместе с Эрикой в колонии за торговлю наркотиками. Мирна не видела её. Окликнуть или нет? Ещё не поздно развернуться и уйти. А что собственного страшного? Прошлое позади, впереди хай, мирно. Хорватка медленно обернулась. Мутный взгляд подсказал Эрике, что бывшая подружка пьяна. Как оказалось, не настолько, чтобы не узнать её. В глазах Мирны блеснул проблеск сознания, который перешёл в бурную радость. Боже, Эрика, как интересно. Никогда бы не подумала. Ты же должна быть в Гамбурге. Я перебралась во Франкфурт мирно. И что? Работаешь? Убираю в ночном ресторане. Ну это же так неинтересно. А куда ещё с моим-то прошлым? Наверное, и платят копейки. Мирна подала знак бармену. На стойке появился стакан со шнапсом. Бери, подруга, вспомним нашу жизнь в колонии. Кстати, Мирна наклонилась к её уху и шёпотом спросила: "Не колешься, что ты, Мирна? А я вот представь, я ещё балуюсь". Эрика внимательно посмотрела на Мирну. В её глазах стоял знакомый лихорадочный блеск. Это не могло быть только от выпитого алкоголя. Эрика вдруг почувствовала витавшую в воздухе ещё неосознанную опасность. Мирна продолжала расспрашивать: "А парня ты себе завела?" "Да, совсем недавно". "Но какой мужчина?" мирно ответила Эрика, уже почувствовавшее действие алкоголя. Мирна с интересом взглянула на бывшую подругу и спросила: "Он знает о твоём прошлом?" "Нет." Я даже не могу представить, что будет, если он об этом узнает. Чувствую, подружка, что ты влипла. Очень им дорожишь? А кто он? Банкир? Боже, как тебе удалось? Эрика пожала плечами. Она и сама до сих пор не понимала, как ей удалось и делала ли она что-то для того, чтобы это удалось. Он заметил меня, сам подошёл. «Я ему понравилась?» «Это было, наверное, в каком-нибудь баре, под выпивший мужчина. Таким все нравятся!» «Начиналось так мирно, но на следующий день он меня не бросил, и мы продолжаем встречаться». «Редкий случай. Он женат?» «Да, но жену не любит. И ты, конечно, собираешься за него сражаться», — выпалила Мирна. «Да». Так твёрдо ответила Эрика, что даже привыкшая ко многому Мирна вздрогнула. Она вдруг повела плечами, словно поёживаясь, обвела мутным взглядом помещение бара, не задерживаясь ни на чём определённом и сказала: Извини, подруга, мне надо отлучиться в туалет. Она взяла свою сумочку и, задумавшись на миг, добавила, подмигнув Эрике: А может, поможешь мне Эрика догадалась, о чем идет речь, но, чтобы не обижать Мирну, решила составить ей компанию. В туалете Мирна быстро закатала рука в кофточке, извлекла из сумочки шприц и, нащупав вену, ввела наркотик. Потом сказала, «Ты же знаешь, подруга, надо». Это надо было ей очень знакомо. Эрика вспомнила, как когда-то такое же запросто делала и она, как легко становилось ей после этого, как отступали тяжёлые мысли, уступая место совсем воздушным, которые, казалось, увлекают ввысь всё тело, делая его почти невесомым. Мирно внимательно смотрела на неё. Может быть, хочешь? У меня есть ещё доза. Так уж и быть, для бывшей подруги. А может быть, снова подружимся? Это, конечно, стоит денег, сама знаешь. Потом сочтёмся. Алкоголь сделал своё дело. Она колебалась недолго. Мир, который с самого утра представлялся Эрике не таким уж плохим, вдруг стал просто великолепным. Они вернулись к стойке бара. Мирна заказала два бокала лёгкого вина, и они ещё долго болтали, вспоминая колонию и тамошнюю жизнь. Эрика вдруг опомнилась и сказала: "Мне надо бежать, Мирна, вечером придёт мой парень, надо что-то приготовить. Что ж, лети, подруга, но помни, что ещё живёт на свете Мирна. Вот тебе моя визитка". Эрика покинула бар. Жизнь показалась ещё прекраснее. Она, как на крыльях, пролетела по супермаркету, спустилась в подземку и скоро была дома, где хлопоча на кухне стала дожидаться своего ненаглядного